Глава 13. Отыскать старуху, следуя указаниям легионера, не составило особого труда. Эра подошла к женщине неуверенно, так как та оказалась спящей. Она обернулась на Кезу, словно ища подсказки, но тот лишь пожал плечами. Наемник больше пёкся о безопасности своей спутницы, чем о чем то другом, поэтому прежде всего осмотрелся, прикидывая пути отхода и отмечая места, где могла расположиться засада. Впрочем, интуиция подсказывала опытному воину, что поблизости больше никого нет. Ведьма протянула руку, чтобы тронуть старуху за плечо, привлекая внимание, но не успела. Та вздрогнула, словно пробудившись, и повернула голову. Выцавшие глаза уставились на Эру, затем взгляд переместился на Кезу. а — протянула хриплым голосом старуха. Вы, значит, и явились сюда вместе с легионером. Так-так. А зачем вас, Голубков, принесло в дар Майхир? Почему бы не я где-нибудь подальше отсюда, не свели гнездышко до да детей, не завели. Когда-то я любила. Женщина откинулась назад, прислонившись к стене. Она выпростала руки из-под лохмотьев, и в них оказались трубка и кисет. Пальцы слушались плохо так что старухе пришлось потратить минуты две чтобы закурить все это время эра стояла молча наблюдая за ней слова одинокой обитательницы горной крепости не задели ее если бы нежелание во что бы то ни стало оживить родных возможно она последовала бы ее совету в том что кеза согласился бы променять монастырь на уединенную жизнь с ней девушка не сомневалась он любил ее и она это знала, поэтому наемник и сопровождал ведьму до сих пор. «Есть незаконченные дела», — сказала Эра, когда голову старухи окутал сиреневый дым. «Иногда человек просто не может забыть о чем-то и начать жить, словно ничего не было». «Так ты из тех бедолаг, которые живут в прошлом», — сочувственно проговорила Наина. «Знаешь, воспоминания лучше оставить на конец жизни» а ты еще молода, чтобы тянуть этот воз. — Я верю, что кое-что возможно исправить, — сказала ведьма. Ее слова заставили старуху усмехнуться. — Ты просто глупая малышка, — сказала она, пыхтя трубкой. Эра не обиделась. Во время обучения у ведьм она и не такого наслушалась. — Я хотела спросить тебя о том, что здесь случилось, — проговорила она. — Отчего город опустел? Почему ты осталась одна, и чем ты занимаешься в крепости? — Неужели Лич подослал тебя? — прищурилась Наина. — Он решил, что я стану разговаривать с тобой? — Лич? — переспросила Эра. — Да, некромант, с которым вы сюда пробрались. — Почему ты назвала его так? — А разве он не Лич? — Я не знаю, кто такой Лич. Наина выпустила струю сиреневого дыма. — Правда? Я думала ты ведьма. Так и есть. Учившие тебя не рассказывали о некромантах. Нет, это была запретная тема. Эра не лгала. Сколько бы раз она не заводила речь о некромантах, ведьмы-наставницы всегда уходили от разговора. Они явно давали понять, что этот род магии им отвратителен. Есть вещи, которые творить нельзя, увещевала молодую ученицу, главная колдунья. Старая мудрая Арезия, Но никогда не объясняла почему. Эра не понимала, отчего волшебство, которое поднимало легионы мертвецов на борьбу с чудовищами, считалось у ведьм нечистым и запретным. Лич это некромант, который сам является покойником, объяснила Наина. Ходячий труп. Правда, раньше считалось, что личи представляют собой скелеты, но тот, с кем вы. Икшай неплохо сохранился. Издалека вполне может сойти за живого. Правда, от него несет мертвечиной, запах который он пытается замаскировать дорогими духами. Не знаю, как вам удается выносить эту жуткую смесь. Старуха затянулась, прикрыв глаза. Мне известно, что легионер мертвец, осторожно заметила ведьма. Не знал, что это называется личим. Он поэтому носит прозвище «Л». По первой букве мне всегда казалось, что это не имя, а какое-то сокращение. «Не имею представления», — отозвалась Наина. «Знаю только, что такие, как он, опасны и непредсказуемы. В них осталось мало человеческого. Тот, кто добровольно готов стать нежитью, неважно, из каких побуждений, всегда немного безумен, а я не доверяю фанатикам». И мне нечего сказать тебе, красавица, сверх того, что я сказала ему. Эра замолчала. Ей не хотелось уходить ни с чем, но старуха явно не была настроена на беседу. — Те люди за стеной, — проговорила девушка. — Возможно, им требуется помощь. Нельзя ли впустить их в крепость? — Я не слежу за событиями за пределами города, — нехотя ответила старуха они не имеют никакого значения. Все, кто живет за бастионами Дармахира, так или иначе обречены. Им совершенно точно не место здесь. Но как ты думаешь, деточек, если бы в крепости можно было жить, она опустела бы? — раздраженно перебила ведьму-старуха. Эра замолчала, глядя в светло-серые глаза Наины. Ей пришло в голову, что, возможно, они вовсе не выцвели, а всегда были такими цвета холодной полированной стали. «Возвращайся к личу», — отвернувшись, сказала старуха, «и жди, что он воскресит тех, кто тебе дорог, глупая девочка. Но если не побрезгуешь советом, беги отсюда, забудь о прошлой жизни, живи сколько получится, постарайся стать хоть ненадолго счастливой, потому что легионер никогда не воскресит твоих родных». «Его миссия — убивать. Он несет смерть. Запомни это!» Ведьма резко повернулась и зашагала прочь. Кеза поспешил за ней. Они прошли весь путь до дома с башенкой молча. Некроман встретил их, сидя на пороге. Эра невольно потянула носом, приблизившись и учуяв запах духов, о котором упоминала старуха. Так вот, чем объяснялось увлечение демоноборца восточными пряными ароматами. Она могла бы научить его нехитрому заклинанию, надолго избавляющему от вони разложения, но ведь ведьма искала встречи с легионером для того, чтобы давать ему уроки колдовства. Кое-что она про некроманта все-таки знала, выяснила после того, как покинула пристанище ведьм. Это было нелегко, так как после Великой войны сохранилось совсем мало книг, найти их оказалось трудной задачей да и достоверность заключенных в фолиантах сведений вызывала большие сомнения. Но в одно эра верила точно. Чтобы стать некромантом, человек должен был обезопасить свою душу, а для этого ее следовало поместить в особый сосуд или ларец под названием канопа. Когда-то древние египтяне хранили в них извлеченные перед мумификацией из трупов органы, а потом некроманты позаимствовали название. Книги утверждали, что тот, кто завладеет канопой с душой некроманта, обретет власть над ним. Вот только выяснить, где находится этот заветный сосуд или ларец, нелегко. И как узнать у легионера, где он спрятал свой? Эра пока не представляла, но несколько дерзких планов на этот счет у нее имелось. Сработает ли? Вопрос отдельный. — Как поболтали со старухой? — поинтересовался Эл. — Да так, ничего полезного не узнали, — ответила девушка. — Обсуждали личий. — Интересно, с чего бы? — Проскрипел некромант. И правда, ведьма скрылась в доме, тем самым закончив разговор.